Локация 11. Земля. Коском. Головная контора службы космической контрразведки Российской Федерации находилась в Плесецке, рядом с военным космодромом. Неподалеку от нее располагался и ЦИОК, раскинувший свои базы специальные научные институты на площади в 120 гектаров. А как Климук управлял своим подразделением, имея рабочий модуль на базе спецназа, Добираться до контрразведчиков ему было недолго. Вызванный в 9 часов утра 5 марта, он уже в 9.30 был в здании Каскона, возведенном в стиле футуршока. С какого бы угла и расстояния посторонний человек не наблюдал за ним, видел он одно и то же, сверкающую кристаллическими гранями и углами друзу горного хрусталя. Полюбовавшись минуту на этот шедевр современной архитектуры со стороны паркинга, Лаврентий направился к зданию, приводя мысли в порядок. Заместитель директора Коскона Егор Иванович Поддубный еще вчера вечером прибыл на базу цок и проговорил с Климуком два часа, обсудив с ним кандидатуры всех руководителей центра с точки зрения их надежности и эффективности. Предателей, работающих на чужеродные службы в структуре цок они не нашли, да и не искали. Хотя подобный чей сын погиб на Солнце год назад, намекнул Лаврентию Павловичу о возможности такого сценария. После этого он попросил Климока проанализировать в том же ключе всех руководителей Российского космического союза и ВКС России, которых тот знал. И полковник, провозившись с анализом чуть ли не всю ночь, разочаровался в работе контрразведчиков до глубины души. Он даже обругал себя, что согласился оценивать коллег и глав силовых блоков, вдруг сообразив, что эта работа сродни давней европейской традиции наушничать, ябедничать и жаловаться на всех, кто не нравится информаторам. Успокаивало одно — Анализ деятельности и поиск эмиссаров неведомых внеземных конкурентов человечества был по-настоящему необходим в условиях нависшей глобальной угрозы погашения Солнца. Кем бы ни был этот агрессивно настроенный монстр с колоссальными возможностями, для своих целей он явно использовал людей, готовых на любое преступление ради своих корыстных интересов. Рабочий модуль или по старинке кабинет каковые к концу XXI века не утратили функции центров принятия решений и отдачи приказов, располагался в одном из многогранных кристаллов здания на четвертом уровне. Климук ни разу у контрразведчиков не был, поэтому с интересом прошелся взглядом по интерьеру кабинета, обслуживаемого кванком, цифранш которого имитировал зал визинга космических яхт. В данный момент яхта Поддубного летела над поверхностью Марса, сопровождая один из его спутников — Фобос. Стол владельца кабинета напоминал глыбу аквамарина, мерцающую световыми зорницами и звездами, а оба его разворота представляли собой метрового размера объемы виомов В глубине левого виднелось схематичное изображение Солнца. Второй показывал Меркурий с высоты около полусотни километров. Поддубный был не один. В одном из двух гостевых кресел сидел длиннолицый мужчина лет пятидесяти, у которого были выстрижены виски и затылок. Лицо его обрамляли седоватые баки. На нем был уник официала правительственного стандарта серо-белого цвета, а на рукаве виднелся шеврон российского МИДа. Климук знал его. Это был советник министра иностранных дел Савва Гриневич. «Проходите». Кивнул на кресло под дубный широколицый, черноглазый и чубатый. Климук подошел, пожал руку привставшему гостю, потом хозяину модуля и сел. «Принесли?» — спросил контрразведчик. Лаврентий Павлович протянул ему кристаллик-флешки. «Еще вчера решено было все обсуждения темы инопланетного заговора вести только при личном присутствии во избежание утечки информации. И Климук вполне понимал контрразведчиков. Если в Каско окопался лазутчик агрессора, от его манипуляций не помогла бы никакая сверхсовременная квантовая криптозащита. Егор Иванович воткнул вспыхнувший кристаллик в стол. Левый веом опустил и воспроизвел текст. Хозяин кабинета и первый гость пробежали текст глазами. Поддубный повернулся к полковнику. То есть вы утверждаете, что в наших рядах шпионов нет, Лаврентий Павлович. Климук покачал головой. Основа моих наблюдений – результат здоровья нации, Егор Иванович. Полсотни лет назад специальная военная операция на Украине закончилась капитальной чисткой властных и финансовых структур государства от либерального слоя предателей. К счастью, эта тенденция сохранилась, и перевертыши и оборотни в погонах, в спецслужбах не находят особой выгоды от сиюминутной наживы. Я не исключаю каких-то отклонений в психике больших начальников, но это уже тема медицинского освидетельствования. Кое-кто в высших эшелонах власти мне не нравится, и тем не менее, это не причина видеть в них предателей не только государства, но и всего человечества в целом. Поддубный повернулся к Виому, дочитал все три страницы текста. «О, он! О, он!» — кивнул Климук. «Этим институтом до сих пор руководят США, а там негодяев, лжецов, обманщиков, уродов, предателей — полно Не меньше, чем в Европарламенте. Искать тех, кто обеспечил пожирателям солнца свободу действий в течение целого года, надо там!» Поддубный посмотрел на советника — ваше мнения совпадают, сава Леонтьевич, председатель Совбеза ООН?» «Йозеф Маргмайр», — закончил Гриневич. «Я скину вам всю инфу по этой кандидатуре. Но, к сожалению, есть подозрение, что и в наших рядах окопались кроты этих ребят». «Погранслужба», — Гриневич кивнул. «Яхту Синтрейл пропустили к пятну на солнце намеренно именно наши пограничники». Они якобы обнаружили ее слишком поздно. Надо проанализировать весь меркурианский отряд. Но зачем нашим пропускать яхту на заведомо смертельно рискованный маневр? Они что, не понимали, что спуск на солнце может закончиться трагически? Гриневич пожал плечами. «А это уже ваша проблема — найти причину». Поддубный еще раз пробежался глазами по записи флешки. «Я оставлю ваши записи у себя». «Хорошо», — согласился Климук. «Что нового по солнцеходу?» «Машину придется ремонтировать. Сейчас она поднялась над хромосферой солнца на миллион километров. Как говорит капитан победителя, стебель бамбука пробил корабль до третьей палубы». «Как такое возможно?» «Корабль был закапсулирован зеркалом э, силовым полем». Климук шевельнул плечом. «Нам неизвестно физика пятна. Оно демонстрирует какие-то неизвестные ученым законы. От Дремовой есть известия Лаврентий Павлович качнул головой. «Нет. Запущенные к пятну дроны не вернулись. Что собираетесь делать? Сегодня вечером я с отрядом спасцентра и ксенологами отправляюсь на Меркурий. Наша группировка будет усилена до восьми стратегов плюс два десятка орбиталов. После ремонта победителя пойдем на солнце. Китайцев не будете привлекать? Еще не решено. Будьте готовы к тому, что с вами полетит наша особая группа. Климук выпрямился. Это решение начальника Каскона Махоничева согласовано с вашим руководством. Подчинение? Поддубный улыбнулся, понимая подоплеку вопроса. «Решим. Координация групп. Возьмите эту обязанность на себя». Климук облегченно перевел дух, хотя эмоции на лице его не отразились. «Хорошо. Позвольте вопрос». «Слушаю. Мы как мантру повторяем, что солнце начали гасить зеленые человечки, имея в виду пришельцев. Потому что это единственный вариант ситуации». — Не единственный. По этому вопросу в первую очередь надо разговаривать с ксенологами, — сказал представитель МИДа. — Нам тоже не мешает прикинуть варианты, чтобы быть готовыми к неожиданности, — возразил Лаврентий Павлович. — Что, если подозрительные солнечные пятна — результат деятельности самих жителей Солнца? Собеседники обменялись взглядами. — Интересно, — хмыкнул Гриневич. «Жители Солнца!» — с сомнением поднял брови Поддубный. «Идея не новая». «Не новая. Писатели высказывали Поддубное еще в начале века. Но от этого она не стала совсем нереальной». «В принципе, почему бы и нет?» — сказал Гриневич. «Пусть аналитики РКС прикинут ее состоятельность». Поддубный озабоченно погладил бровь. «Хлопот прибавится», — глянул на Климука. «Как вы себе представляете, жителей Солнца?» «Плазменные или полевые структуры», — сказал Лаврентий Павлович. «Вы не знакомы с творчеством старинного американского писателя Саймака?» «Нет. У него есть рассказ «Однажды на Меркурии», написанный еще в середине XX века. В нем он изобразил обитателей Меркурия в виде полевых конфигураций». «Фантастика!» — отмахнулся Поддубный. «Совершенно верно. Если в этой идее действительно есть здравое зерно, — сказал Гриневич, — нам придется подумать о реализации контактов с... подсолнечниками». Поддубный рассмеялся. «Как? С подсолнечниками? Надо же как-то назвать жителей Солнца!» Гриневич ощупал лицо Климука темными глазами. «Если честно, идея мощная». Никто из нас не подумал о такой возможности. Правда, возникают дополнительные вопросы. Почему подсолнечники, если они вправду существуют, до этого момента о себе никак не заявляли? Второй вопрос. Зачем им отсасывать солнечную плазму, если они там живут? Причем не в одном районе солнечной поверхности, а по всему шарику. Надо покумекать. — Спасибо, Лаврентий Павлович. Вы нам помогли хотя и подкинули тему для размышлений. «Разрешите идти?» Гриневич встал, пожал ему руку. «Удачи вам на Меркурии, полковник! Повстречаете саймаковских меркурианцев? Передайте привет!» «Непременно!» Климук улыбнулся, протягивая руку заместителю директора Каскона. «Всегда к вашим услугам! Еще одно замечание. Я очень хорошо знаю комиссара погранслужбы Баринова». «Довелось служить вместе в Меркурианском спас-центре. Это очень, как бы сказать помягче, сложный и властный человек, способен на исключительно непростые решения». Гриневич посмотрел на Поддубного. «Я вам говорил». Заметив заинтересованный взгляд Климука, руководитель Каскона кивнул. «Мы обсуждали эту кандидатуру. Еще раз спасибо». Лаврентий Павлович сдвинул каблуки и вышел, унося два взгляда людей, тоже умеющих принимать непростые решения».